И брат предположил, что управлять им в дальней поездке маленькое удовольствие. Очень неудобный руль. Удивил его и приборный щиток. Вроде бы из орехового дерева, с хромированными приборами и приспособлениями, прикуривателем, радио, часами всё выглядело нормально, то есть располагалось на положенном месте, как и замок зажигания справа от руля даже с ключом. Доверчивая душа этот водитель ещё подумал брат Однако что-то всё-таки было не так. Что именно, он сказать не мог. Бред вернулся к переднему бамперу, полюбовался оскалом хромированной радиаторной решётки. Решётка точка в точку, как у Бьюи, и она все 100%. И убедился в цепкости своего зрения. На ветровом стекле не было наклейки о прохождении техосмотра ни в Пенсильвании, ни ещё где-либо. На ветровом стекле наклейки отсутствовали вовсе. Владелец Buick, судя по всему, не состоял в престижных клубах Тройном А, ALX Lions или Kiwanis. Тройное А американская автомобильная ассоциация, крупнейшая организация, объединяющая более 30 млн членов. Выступает в качестве спонсора работ по улучшению дорог и дорожного обслуживания машин, созданию более безопасных автомобилей, экономии топлива и другие. Не поддерживал Питтсбург или штат Пенсильвания. во всяком случае до такой степени, чтобы сообщить об этом наклейкой на одном из окон. Его автомобиль не защищала охранная система MORR или хотя бы проверенная годами Rast Jr. Но автомобиль всё равно клёвый. Хотя босс и говорил, что его работа не восхищаться подъезжающими автомобилями, а побыстрей наполнить бак. Первосортного бензина Buick засосал на 7 долларов, после чего насос автоматически отключился. По тем временам большая заправка, поскольку галон бензина High Test стоил 70 центов, то ли бак был практически пуст, когда мужчина в чёрном пальто выехал из гаража, то ли ехал он издалека. Потом Бредли решил, что второй вариант чушь собачья. Дороги по-прежнему мокрые, кое-где лужи, а на сверкающих синих бортах Бьюика ни пятнышка, ни капли грязи, белые боковины шины тоже чистые. А уж такого, по мнению Бредли Роуча, просто не могло быть. Конечно, ему всё это было до лампочки. Но он мог обратить внимание водителя на отсутствие наклейки о прохождении техосмотра. Мог даже получить за это чаевые, которых, возможно, хватило бы на упаковку с шестью банками пива. Он ещё 6 или 8 месяцев не мог покупать спиртное сам. Но если хочется, всегда можно найти выход. А Бредли даже тогда в молодости уже хотелось. Он прошёл в конторку, сел, взял в руки Insight View, И он начал дожидаться возвращения мужчины в чёрном пальто. Деньёк выдался жарковатым для такого тёплого пальто, но Бред подумал, что эту часть загадки он как раз разгадал. Мужчина был из СГ, только из других, отличных от тех, что обретались около Стэтлера, из секты, которая разрешала ездить на автомобилях. СГ Бредли и его друзья называли амишей, смердящие говнюки. Так расшифровывались эти две буквы. Через 15 минут Бред дочитал статью. Нас посещали эксперта по НЛО Ричарда Т. Рамсфилда, ветерана американской армии, и обратил своё внимание на блондинку на четвёртой странице, которая в трусиках и лифчике ловила рыбу в горной речке. И уже довольно осмотревшись на красотку, Бред понял, что всё ещё ждёт. Этот парень, похоже, не разменивался на мелочи. осмеиваясь, представляя себе, как он устроился на унитазе, подржав у метрубами и сидит в темноте, единственная лампочка перегорела месяц назад, но ни Бреддли, ни Хью не удосужились её заменить, разложив вокруг себя чёрное пальто и собирая им машинный помёт, Бред вновь взялся за газету. Раскрыл на странице анекдотов, которые хватило ему ещё на 10 минут. Некоторые анекдоты были такими смешными, что Бред перечитывал их по три, а то и по четыре раза. Снова положил газету на стол, посмотрел на часы над дверью. За ней, у бензоколонки, поблёскивал на солнце BMW Crowdmaster. Прошло почти полчаса, как его водитель через плечок крикнул с маслом порядок, и скрылся за углом, махнув на прощание чёрной полой. Был ли он из Г? Некоторые из них водят автомобили. Бред в этом сильно сомневался. СГ пребывали в уверенности, что любой агрегат с двигателем творения сатаны, не так ли? Ладно, может, он и не из СГ, но кем бы он ни был, почему не возвращается? И разом образ этого типа, восседающего в сортире неподалёку от колонки дизельного топлива, перестал вызывать улыбку. Мысленным взором Бред всё ещё видел его, сидящего на унитазе со спущенными до лодыжек брюками в чёрном пальто, подметающим грязный линолеум. Но теперь бреду открылось и другое. Голова опущена, подбородок уткнулся в грудь. Большая чёрная широкополая шляпа, которая и не выглядела как шляпа Миши, надвинута на глаза. Он не шевелится, не дышит и не срёт, потому что умер. Инфаркт или инсульт или что-то подобное возможный вариант. Если грёбаный король рок-н-ролла мог окачуриться за этим занятием, любой другой может и подавно. Нет, прошептал Бредли Роуч, только не это. Он не мог. Нет. Он вновь взялся за газету, попытался прочесть другую статью о летающих тарелках, которые постоянно за нами приглядывают, но никак не воспринимал написанное. Положил газету и повернулся к двери. Бьюик никуда не делся, поблёскивал на солнце. Водитель не появился. Прошло уже полчаса, нет, тридцать пять минут, черт знает что. Пять минут спустя он обнаружил, что отрывает от газеты узкие полоски и бросает их в корзинку для мусора, где уже образовалась горка конфетти. Хрен собачий, он поднялся, вышел из двери, обогнул угол кубика, сложенного из шлакоблоков и выкрашенного белой краской, где работал с того самого дня, как ушел из школы, туалет занимал заднюю часть кубика. Бред ещё не решил, то ли ему сразу выражать тревогу: "Эй, мистер, вы в порядке?" то ли пытаться обратить всё в шутку: "Эй, мистер, у меня и шутиха, если вам нужно". Так уж вышло, что заготовленные фразы не потребовались. В мужском туалете разболталась задвижка, и при достаточно сильном порыве ветра дверь, не запертая изнутри, открывалась. Поэтому Брэд или Хью всегда вставляли в зазор между дверью и косяком кусок картона, который удерживал дверь на месте, когда туалетом не пользовались. Если бы водитель Бьюика вошел в туалет, он бы взял кусок картона с собой и положил на раковину рядом с кранами, пока справлял нужду, или бы бросил на маленькую бетонную ступеньку перед дверью. Так обычно и бывало, — позже сказал Брэд для Энни Сураферти. После ухода клиента... он или хю возвращали картонную защёлку на место. Им следовало испускать воду, но многие обходились без этого. Выходя из дома, люди сразу становились грязнюлями. Выходя из дома, только и думали, как бы где напакостить. Но на этот раз кусок картона торчал из щели между дверью и косяком повыше задвижки, там, где наилучшим образом выполнял свои функции. И всё-таки брат дверь открыл, Ловко поймав падающий кусочек картона, так же ловко, как в последние годы научился открывать бутылки пива, а ручка водительской двери своего Бьюика кабинка пустовала, как он и предполагал. И определённо не использовалась по назначению. Брет не слышал звука спускаемой воды, когда сидел в конторке и читал газету, не блестели капельки воды и натёрнутой ржавчиной эмали раковины. Брэд подумал, что водитель Бьюика обогнул заправочную станцию не для того, чтобы воспользоваться сортиром. Ему захотелось посмотреть на Редферн-стрим. Речка заслуживала не только взгляда, но и, пожалуй, кадра на пленке в кодеке. Она бежала по северной части Стэтлер-блафс в обрамлении Ив, ветви которых напоминали зеленые волосы русалок. В этом юноше жил поэт, это точно, местный Дилан Макьец. Но водитель Бьюика не любовался ретфэрнстрим. За зданием станции валялись лишь использованные покрышки, да из торняков, как ржавые кости, торчали две оси древних тракторов. Речка бурлила, она разлилась, покрылась пеной. Конечно, временно. Паводки в Западной Пенсильвании случались только по весне, но в этот день мирная, сонная речушка превратилась в ревущий поток. И стоило Брэду глянуть на поднявшийся уровень воды, как в голове сверкнула страшная мысль. Он оценивающе посмотрел на крутой склон, спускающийся к реке. Трава мокрая, а потому скользкая, особенно для кожаных подошв дорогих туфель этого SG. Если тот ничего не подозревая решил подойти к краю, чтобы получше рассмотреть реку, С каждой секундой у Бреда крепла уверенность, что это не предположение, что так всё и вышло. Об этом свидетельствовали закрытый сортир, в который до него в это утро никто не заходил. И Бьюик, застывший у бензоколонки с залитым доверху баком, готовый снова тронуться в путь, с ключом, вставленным в замок зажигания.